глава 39 руслан русик мама ловит меня в холле и практически силой впихивает булочку ты так исхудал в последнее время нормальные бурчу я и на автомате кладу булку на ближайшую полку аппетита нет совсем всю ночь не спал только глаза сомкну и на тебе кристина с придурком в обнимку я себя каким-то умалишенным ощущаю, честное слово Никогда не страдал ревностью. Тут же в меня будто точечно вставляют эти проклятые любовные импульсы. И вот я уже без сна, покоя. Хотя вроде решил, хватит, баста. Не нужна мне Крис. Да и зачем? Я ей что, любовь до гроба дать смогу? Нет. Мне так-то пару раз переспать и достаточно. Тупо оскомину сбить, жажду проклятую. И можно смело на другую переключаться. Однако мозг упорно проигрывает. Даже не знаю кому, но кому-то точно. И вот я от еды отказываюсь и на маму смотрю с явным раздражением, не в силах с собой что-то поделать. Она ведь вообще не виновата. А меня её булочки бесят. Всё бесит. «Когда Кристина придёт? Вы поругались?» От одного имени этой бестии передёргивает. И я тут же цепляюсь за возможность повернуть ситуацию в своё русло. «Да», — говорю, на ходу обуваюсь. «А ты подари ей что-то. Цветы там или конфеты?» «Мечтательно предлагает мама. Она у меня тот еще романтик». «Ману, какие конфеты?» «А ты что, не знаешь, какие конфеты ей нравятся?» «Исташковая, машинально выдаю я, и эта новость как обухом ударяет по голове. Потому что лиса всего разок обмолвилась, какие она любит конфеты. Такие вещи мое подсознание обычно не сохраняет, ерунда же. Но вот мама спросила, а у меня моментально нашелся ответ. «Приехали». «Тогда угости ее. Не можешь от себя, скажи, что от меня». Мама улыбается и треплет меня по волосам. Она всегда так делает, когда пытается подбодрить. «Я жду ее в гости». Молча киваю и приступаю к реализации плана. Покупаю конфеты, нахожу в универе Ивлеву, усаживаюсь рядом и тянусь за коробкой. Но леса умеет убивать любое хорошее действие. Пуля в лоб, и все. Никакие конфеты я, ясное дело, дарить не буду. Уж ей точно. Она все для себя решила, общение со мной ее напрягает, хотя не так «с таким, как я». Это ее реплика, как кислота в лицо. И вроде по натуре я пофигист с большой буквы, но в который раз задевает. Не нравится? Ну и ладно. Навязываться не буду. Полно девушек. Целый универ. И я быстро нахожу, кому отдать конфеты. Девчонки с параллели. Она безотказно льнет ко мне, краснеет, а в лифте так и вовсе на свидание зовет. «Вернее, не на свидание, а к ней в общагу». «Не знаю, Мила». Жму плечами, прикидывая, надо ли она мне. Тут, как назло, еще Оксана в лифт входит. Приведя нас с Милой, лицо у нее мрачнеет, а губы кривятся так, словно она запихнула в рот пять лимонов. «Никогда не думал, что скажу это, но, кажется, пора завязывать с бабским батальоном. Что-то у меня слишком много от всего этого проблем нынче. Аж голова раскалывается». «Здрасте», — Мила кивает Оксане, — Та лишь мажет по ней пренебрежительным взглядом. «Мой этаж». В надежде сбежать, я рвусь к выходу, как только створки открываются. «Русик, так ты зайдешь ко мне вечером?» — кричит Мила. «Нет». Категорично отрубаю я, поразившись, как быстро и легко я отказываюсь от доступной красивой девушки. После четвертой пары идем с парнями в кафетерий. Я злой как черт. Арс мечтательно с кем-то переписывается, и только Гор выглядит абсолютно спокойным человеком. Хотя, когда его прима садится к нам за столик, я понимаю это состояние. Глеб всегда как одержимый жаждал только одну девушку, сводную сестру. И лишь потому, что не мог получить ее, водился с разными, называя их пустышками. «Хочу погулять с Кристиной», — говорит Даша, привлекая мое внимание. «Я тут же откладываю вилку, которой ковырял салат. Вкус у него противный, будто металлический какой-то. «Разве она не со своим парнем гуляет?» Любопытствую я. «У нее появился парень?» Глеб округляет глаза, и я жалею, что спросил прямо. Теперь начнется серия подколов. «Если ты про Германа, то у них ничего нет. Они друзья», — сообщает Даша. «Да уж, друзья». Какое противное слово, но меня тоже бесит. «Кристина в больнице с ним познакомилась?» «Знаю», — резко отвечаю я, постукивая пальцами по столешнице. «Ты похож на ревнующего идиота», — раздается рядом голос Арса, раздражающий, словно жужжание мухи. «Я бы и рад поспорить, только Ставицкий прав. Я именно так и выгляжу, а как исправить положение, понять не могу». «Думаю, ты тоже ей нравишься», — вдруг с улыбкой произносит Дашка. И от ее слов у меня в груди будто что-то сжимается, а затем как зажженный фитиль динамитной шашки дает обратный отсчет. И вот уже отдышать легче становится, и аппетит возвращается. Я машинально тянусь к салату, накалываю на вилку, и от вкуса совсем не воротят. «Это плохо», — вставляет свои пять копеек гор. «Русик у нас не фанат стабильно, долго и счастливо. А вот твоя подруга вроде девочка воздушная, ей нужен нормальный парень. Может, этот, как его там, Герман? Вот он составит ей хорошую партию». Кидаю убийственный взгляд на Глеба, А тот лишь ухмыляется. Конечно, не у него же под ребрами все горит, словно кожу сорвали. Не он же тут сидит и недоумевает, как быть дальше. Принять факт, что я сохну по девчонки девчонке, ревную ее и жажду сделать своей. Или же послать все к чертовой бабушке. В конце концов, у меня в планах карьера, далекий горизонты деньги, а не обещание жить долго и счастливо. «Поеду-ка я домой». Вздохнув, поднимаюсь я из-за стола. «Хочу подумать». Переварить все как следует. К чему-то прийти. Даже если Даша права или сам не делает мозги, то нужно переосмыслить. «Крепись, братишка!» Со смешком говорит Ставицкий, а я в ответ показываю ему средний палец. На парковке все снова переворачивается вверх ногами. Останавливаюсь, как вкопанный у своего байка, а там в начале ряда парковочных мест стоят они — Герман с лесой Она ему тепло улыбается, что-то активно рассказывает, а блондин глаз с нее не сводит. Даже с моего места видно, какой взгляд у этого парня. Пылкий, обволакивающий. Он будто готов ее сожрать прямо тут. И Кристина либо в упор не видит, что никакой фронтзоны здесь не пахнет, либо ее все устраивает, и она планирует пойти с ним дальше. Кулаки сжимаются, сердце в груди стучит на полной скорости, едва не разрывая меня. Так громко и яростно, что глаза аж кровью от злости наливаются. Я срываюсь с места в тот самый момент, когда Герман наклоняется к лисице. Но поцеловать не успевает. Отвлекается на Милу, которая неожиданно нарисовалась здесь, и заметила меня. «Русик!» — кричит проклятая девчонка, машет мне рукой, едва не подпрыгивая от радости. Кристина оборачивается, но лишь для того, чтобы всем своим поведением подчеркнуть желание от меня избавиться. Мила подбегает сама — Хватает меня за руку, и в это время Ивлева тоже берет под руку Германа. Она тянет его в сторону ступени, ведущих к бульвару. И я понимаю, что у меня даже причин догонять ее нет. Ну что я, навязываться буду? Если меня не хотят, то я тоже не хочу. «Ты не нравишься», — обрушивает неожиданно Мила. «Что?» — глухо переспрашиваю я каким-то чужим, севшим голосом. «Если бы ты ей нравился, она бы не ушла с другим. Я видела, как они целовались». Молчу. Хотя лучше бы буянил или орал. От одной мысли, что они уже целовались, хочется разнести всю парковку и Германа. Он касался ее губ, сминал их, втягивал. Проталкивал чертов язык в ее рот. И она... она позволила. «Русик, пошли ко мне», — предлагает мило И чтобы я не успел отказать ей, начинает накидывать причины. Пирог у нее там, платье новое, соседка ушла. Этот словесный поток я практически не слушаю. Плевать. Меня будто вывернули, вытряхнули и ничего не оставили. Настолько я опустошен и зол. Поэтому неожиданно для самого себя выпаливаю. «Пошли!» Резко звучит, но как есть. Тут хотя бы любовь большую и светлую не требует. Может, отпустит. Правда, мой план рушится, когда возле общаги я замечаю, что Кристина возвращается в универ. Быстрым шагом она идет одна по тропинке, но резко останавливается, заприметив меня. Наши взгляды пересекаются, как молнии, после которых остается пепел. Я вижу, как ивлево поджимает губы, и вдруг отчетливо понимаю, что не хочу идти к Миле. Вообще никакую другую не хочу, потому что пожар рядом с девушкой либо есть, либо его нет. И в моей жизни, вероятно, никогда не было. А теперь, пожалуйста, наступил. У меня дело. бросая сухо Миле. Она хватает меня за руку, опять что-то говорит, настаивает. Эта возня занимает пару минут, но я, наконец, вырываюсь и мчусь в сторону, где только что была Кристина. Забегая в корпус ее факультета, оглядываю холл и шумно вздыхаю. «Не успел».